Глава пятнадцатая. Чужие секреты. Места, по которым ехали Бабаджанов и Стерхова, не были живописными ровно до тех пор, пока в долине показались воду урута. Но чем дальше они отъезжали от дома Савельевых, тем более гнетущим становился их разговор. — Эта машина была похожа на гроб, — сдавленно пронял Бабаджанов. — Мне тоже стало не по себе, — заметила Анна. — Надеюсь, заключение поможет вам в дальнейшем расследовании? Ещё больше мне поможет тот самый поворот. Хочеть это искать место баре. Откройте интерактивную карту и посмотрите на ней, сказал Бабаджанов и заёрзал на подушке, которую подкладывал под себя из-за невысокого роста. Дорогу он видел, а вот на педали давить было трудно, не хватало длины ног. Ему, как непоседливому мальчишке, приходилось всё время ёрзать, а Анна тем временем открыла в телефоне карту и погоняв её пальцами увеличила один из участков дороги. В 7 км от моста есть похожий поворот. 7 км далеко. У нас, если помните, есть три условия: непосредственная близость к мосту, резкий правый поворот и сдвоенные деревья. Я поняла. Переместившись по карте ближе к мосту в Стерхова, нашла ещё одно подходящее место. Ну вот, правый поворот примерно на 100° градусов, в полутора километрах от моста. Я знаю этот поворот, сказал Бабаджан. А почему не сказали? Внимание, сейчас свернём на гравийку, будет трясти. Найдём ли мы что-нибудь? Вздохнула Стерхова. Ответ на этот вопрос она получила уже через 15 минут, когда автомобиль Бабаджанова съехал на обочину посреди елового леса, не доезжая право поворота. Они вышли из машины, пересекли дорогу и зашагали по касательной линии к повороту. Увидев кряжие деревья, Анна обернулась. Тимур, кажется, это берёза. Они одновременно подошли к рогатой берёзе, у которой на небольшой высоте от земли не было коры, а из обширной открытой раны проглядывало почерневшее от времени древесина. Я так и думал, глубокомысленно взключив Бабаджанов. Берёзы, в чаще других деревьев, растут не одиночными стволами, а по два или даже несколько. Они начинаются в одной точке у земли, а выше расходятся в разные стороны, точно так же, как это. Да тоже от да берёза на ельник и он врезался именно в неё когда что-то предначертано от судьбы не уйти она сиделась улыбнутся но от волнения казалась тревожной её беспокоила мысль о предстоящем поиске улик но проведение её услышала она сделала шаг и под ногой что-то хрустнуло стерхова наклонился и подняла кусок стекла витринное здесь тоже сказал бабаджанов и показал точно такой «Ну, вот вам и полки». «Не понял?» Жена Савельева везла в руках стеклянные полки, которые нарезал ее свекры из витриного стекла. «Это определенно они», — криминалист чиркнул пальцем по ровной кромке. «Края зашлифованы». «Значит, здесь разбились Савельева?» — с волнением подытожила Анна. «Не удивлюсь, если женщина умерла от потери крови. С чего вы решили?» Представьте себе, сидите вы в кресле, держите в руках большое неудобное стёкла. В это время автомобиль, в котором вы едете, несётся по гравийной дороге. Его то кидает в разные стороны, то подбрасывает. Потом он бьётся об землю и втыкается в дерево. Вас вместе со стёклами кидает вперёд, потом резко назад. А что ещё хуже, если вы не пристёгнуты, то вместе со стёклами бьётеся о переднюю панель. Они разбиваются на куски и перерезают вам горло. Мрачная картина, сказала она и трижды плюнула через плечо. Вы суеверны? удивился Тимур Бабаджанов. Сами же сказали, от судьбы не уйти. Мне бы не хотелось такой страшной смерти. Всего лишь предположение. На эту мысль меня натолкнули буры и пятна на обивке переднего кресла. Он сделал несколько шагов и, воссоздавая картину, стал бурно жестикулировать. После удара и последующего ранения, сидевшая в кресле женщина истекала кровью, о чем свидетельствует пятно на спинке кресла. Ее начали вытаскивать. Откуда вы знаете? Простая логика событий, женщину вытягивают из автомобиля, при этом кровь из ее горла изливается на сиденье. «Вот вам и второе пятно», – он посмотрел на Анну. «А что? Это вполне логично. Да не подтверждено уликами». Ну так давайте поищем, может и подтвердим. Бабаджанов отправился к своей машине и вскоре вернулся с металлическим чемоданом. Он вытащил необходимые инструменты и стал осматривать ствол берёзы. Она внутренне напряглась, а Бабаджанов будто нарочно тянул время. Он вытащил ножи и поковырял древесину. Когда наконец криминалист выпрямился, в его руках был небольшой кусок пластмассы. Как думаете, что я нашёл в берёзе? Стерхова рынула к нему. Что, покажите. Обломок радиаторной решётки с частицами белой краски. Вот вам улика. Уверен, что доказать её принадлежность автомобилю Савельева, окажется плёвым делом. Но этой находкой дело не ограничилось. Уже через минуту Стерхова наблюдала, как Бабаджанов ползает с магнитом по земле. По глоб казаться, что она смотрит на него с удивлением, на самом деле она сосерцала его с восторгом. В результате получасового поиска она извлёк из прошлогодней травы ржавевшую гильзу. Девятый калибр. Надо сравнить её с теми двумя, которые обнаружили в автомобиле Савелева, ликующим голосом проговорила она. А как же? Выпаджанов уложил инструменты и защёлкнул свой чемодан. Сейчас проверим, сопоставим и составим вам превосходный отчётец. Знаете что? Стерхва замолчала, принимая решение. Давайте-ка завтра сюда с металлоискателем. Если Савелий стрелял в этом месте, значит, целился в людей. А мог попасть и в деревья, закончил мысль Бабаджанов. Вероятность слишком мала, но ельник здесь густой, а значит, работы много не будет, пули далеко не улетели. Если выйдем утром, к обеду уже вернёмся. К вечеру сильно похолодало, и я начувствовала, как её нас сквозь пронизывает сырость елового леса. Она завернулась в шарф, несколько раз чихнула и на этом основании сделала вывод, что к вечеру непременно разболеется. По приезде в Рутинстерхва забежала в аптеку за аспирином, а затем отправилась к Марине Савельевой, чтобы прояснить ситуацию с её женихом. Она поднялась по лестнице, подошла к квартире и вдавила кнопку звонка. Из-за двери послышалась блеклая трель, потом едва различимые шаги. Анне вспомнилась, что все помещения и квартиры были застелены коврами и ковровыми дорожками. Когда распахнулась дверь, она выдала заготовленную фразу в расчете на неожиданность. «Нам надо поговорить». Однако это Марину не впечатлило. «Зачем вы пришли? Мы с вами не договаривались». «Могу пригласить в отдел», — предложила Анна. «Приглашайте», — решительно заявила Савельева. «Послушайте, в ваших интересах побеседовать со мной сейчас». «С чего это вдруг?» «Как бы сказать...» Анна приготовила следующую фразу, но сомневалась, не слишком ли радикально. И все же закончила. «Вы подозреваетесь в причастности к убийству вашего брата?» Ни слова не говоря, Марина отступила назад и пропустила ее в квартиру. В душной комнате Стерхова закашлялась. «Откройте, пожалуйста, форточку». Савельева подошла к окну, рывком распахнула форточку и обернулась. Ну, говорите. Когда в последний раз вы видели Ковалкова? Марина механично затянула пояс халата, потом расслабила узел и выпалила: "Это вас не касается". Она взяла сигарету, но прикурить не смогла, так сильно тряслись её руки. Стерхова забрала у неё зажигалку и помогла прикурить. "Просто расскажите про Ковалкова. С тех пор, как Виктор его прогнал, мы больше не встречались. Реально?" Реально не бывает. И что же, он уехал и всё? Уехал и всё. Но вы наверняка знали, где он живёт. Неужели не попытались найти? Денис жил в Соколово, это в 150 км от Энска. Месяца через 2 я поехала туда, но разыскать не смогла. У нас не было общих знакомых. Тина Евгеньевна сказала, что Ковалков был вашим женихом, заметила Анна. Был, до да сплыл. До да Марина постепенно дошёл смысл её слов. Вы ездили в Заварзино? Не ждать же пока вы договоритесь. Думаю, что я бы не дождалась. Марина с вызовом скинула голову. А вы не думали о том, что у меня могли быть свои причины? Свои? Стерхва неподобающе улыбнулась. Как сильно вы заблуждаетесь. Во всём, что касается убийства вашего брата, нет ничего, что касалось бы только вас. выкладывайте всё, что знаете про Ковалькова, иначе будете считаться его соучастницей. Вы считаете, что Денис их всех убил? Чуть слышно проронил Савельев. Скажу по-другому. Я этого не исключаю. И вы, наверное, и правы. Денис Ковалков не из тех, кто просто так прощает обиды. Но я смотрю, вы просто уверены, что он убийца, присвистнула Стерхова. Марина затушила сигарету и обернулась. Было видно, что ей хотелось выговориться, но она колеблется. Родители думают, что я ненавижу их, а я ненавижу себя. За что? удивилась Анна. За то, что привела в их дом уголовника. Виктор был прав. Если хотите знать меня все эти годы, мучает чувство вины. Послушайте. Голос Анны прозвучал излишне учащенно. У вас реально есть основания полагать, что Ковальков виновен в убийстве? А разве вам самой не понятно, как только они погибли. Денис испарился. Не для кого не секрет, что так поступают преступники. Вы действительно любили его? Кажется, была в каком-то дурмане. Вы, женщина, вы поймёте. Вот и представьте. Мне 19 дура-дура, Ковалков красивый, высокий, темно-волосый, взрослый мужчина встречает меня на джипе после занятий. Сейчас-то я понимаю, что всё это пустое. Ага, выгнула Стерхова. И как по-вашему Ковальков расправился с Виктором и его семьёй? Раньше думала, что он их подкараулил, протаранил джипом и столкнул с моста. Теперь не знаю. Ну, что же, соглашаяся, она добротливо улыбнулась. Возможно, в вашей версии не так далеко от истины. Осталось только отыскать Ковалькова. Наверное, он постарел, грустно проронила Марина. Ему сейчас 52. Точную дату рождения помните? Апрель 1969 года. Число уточните. 12. -е. Денис постоянно шутил по этому поводу, называл себя космонавтом. Стерхова записала дату в блокнот и продолжила. Где родился, рассказывал? В Казахстане. Отчество не припомните? Я не спрашивала, он стеснялся, что он намного старше меня. 30 лет по нынешним меркам мелочь. Стерхова колебалась между неизбежным окончанием беседы и желанием высказаться. Второе победило. Во время первого разговора вы упомянули о том, что Юлия вам доверяла и рассказала про любовника. Да, я это помню. Знаете, что меня тогда удивило? Вы не сказали об этом брату или, по крайней мере, не образумили ее? Это было бы глупо. Обсуждать похождение Юлии за спиной у собственного брата нечестно. кому ж тогда доверять Смотрю я на вас, начала Марина и вдруг спросила: "Ведь вы не намного младше меня, мы ровесницы. У вас такая профессия, наверное, многое повидали, но так неумело морализируете". Стерхова поднялась со стула, собираясь уйти. "Вы правы, это не моё дело". "Постойте", остановила её Марина. "Не думайте про меня плохо". Брат был хорошим, но очень жёстким и требовательным человеком. И мне никогда не пришло бы в голову делиться с ним чужими секретами.